С утра Билл выскочил на улицу за булочками и воскресной газетой. Розе приняла душ, оделась и, не обуваясь, присела на край кровати. Она чувствовала два их запаха и еще тот один, который они создали вместе. Ей казалось, она никогда не ощущала запахов приятнее. А что самое лучшее? Ну, это совсем просто. Никакого пятнышка крови на простыне. Нигде никакой крови. Ее джинсы завалились под кровать. Она выудила их оттуда пальцами ног, вытащила пузырек из кармашка и отнесла джинсы в ванную, где за дверью держала пластиковую корзину для белья. Пузырек отправился в аптечный шкафчик, где надежно будет скрыт за флаконом с медолом. Она порылась в других карманах джинсов перед тем, как бросить их в грязное белье, Привычка домохозяйки, такая застарелая, что она делала это совершенно автоматически. Пока ее пальцы не ухватили что-то в наиболее часто используемом левом переднем кармане. Она вытащила это, поднесла к глазам и вздрогнула, услышав голос Розы Марены. «Сувенир! Делай с ним что хочешь!» Это было кольцо Нормана. Кольцо полицейской академии. Она надела его на свой большой палец и стала поворачивать в разные стороны, подставляя под свет струящийся из запотевшего окна ванной. Слова «исполнительность», «верность», «готовность к подвигу». Она вздрогнула, и на какое-то мгновение ей показалось, что этот жестокий талисман вызовет сейчас Нормана. Спустя полминуты, когда пузырек Уэнди Яроу был надежно спрятан в аптечке, она вернулась к смятой постели. Теперь она думала о ночном столике. Там был ящичек. Пока что стоит положить кольцо туда. Позже она подумает, что с ним делать. А сейчас она хотела бы убрать его с глаз долой. Оставлять его на виду небезопасно, это уж точно». Позже может заглянуть лейтенант Хейл с парочкой новых вопросов и множеством прежних, и ему ни к чему видеть здесь кольцо Нормана от полицейской академии. Совсем ни к чему. Она открыла ящичек, протянула руку, чтобы положить туда кольцо, и... Ее рука застыла. В ящичке уже что-то лежало. Аккуратно свернутый лоскут голубой ткани. На нем виднелись розмариновые пятна, похожие на пятна крови. «О, Боже мой!» прошептала Рози. «Семена!» Она вытащила свернутый лоскут, бывший когда-то частью дешевой хлопковой ночной рубашки, села на кровать. Ноги вдруг перестали держать ее и положила его на колени. Она помнила, как темнокожая женщина запретила ей пробовать плоды и даже прикасаться к рту рукой, которая она трогала семена». Дерево та женщина называла «гранатовым», но Рози сомневалась, что это соответствует действительности. Она развернула маленький сверток и взглянула на семена. Сердце ее трепетало в груди. «Не да. вздумай сохранить их», — подумала она. «Не вздумай, не вздумай». Оставив кольцо своего покойного мужа возле лампы, во всяком случае на время, Рози встала и снова зашла в ванную, держа раскрытый сверток на ладони. Она не знала, давно ли ушел Билл, утратила ощущение времени, но понимала, что времени прошло порядочно. «Пожалуйста», — подумала она, — «пускай будет очередь за булочками». Она подняла крышку с сиденья унитаза, опустилась на колени и отковыряла первое семечко от ткани. Ей пришло в голову, что этот мир мог отнять у семян их чары, но кончики ее пальцев тотчас же онемели, и она поняла, что этого не случилось. Ее пальцы онемели не так, как на морозе. Скорее, семена передали им какую-то странную амнезию. Тем не менее, она мгновение подержала семечко, пристально глядя на него. «Одно за лисицу», — сказала она и бросила его в унитаз. Вода тут же расцвела ярким розмарином и стала похожей на кровь. Однако запах, поднявшийся к ее ноздрям, не был запахом крови. Это был горький, с металлическим привкусом, аромат ручья, бегущего за храмом быка. Такой сильный, что глаза ее начали слезиться. Она оторвала второе зернышко с ткани и поднесла его к глазам. «Одно Зуэнди Яроу», — сказала она и бросила его в унитаз. Вода потемнела еще больше. Теперь она стала похожа на загустевшую кровь. А запах так усилился, что глаза ее покраснели, а по щекам покатились слезы. Так с ней бывало, когда она чистила и резала лук. Она сняла с ткани последнее зернышко и поднесла к глазам. «И одно за меня», — сказала она. «Одно за Рози». Но когда она попыталась бросить его в унитаз, зернышко не отстало от пальцев. Она попробовала снова, с тем же результатом. И тут она услышала голос безумной женщины, который гипнотизировал. «Помни о дереве! Помни о дереве, Рози! Помни! Дерево!» пробормотала Рози. «Помни о дереве! Да, поняла! Но о каком дереве? И что я должна сделать? Ради Бога, что я должна сделать? Не знаю, не знаю!» Скороговоркой ответила, послушная разумная. «Ну, чтобы ты не сделала, делай побыстрее. бил может вернуться в любую минуту». Она спустила воду в унитазе, глядя, как пурпурно-красная жидкость сменилась чистой водой. Потом она вернулась к кровати, уселась на нее и уставилась на последнее зернышко, лежавшее на куске испачканной материи. Она перевела взгляд зернышка на кольцо Нормана, потом снова на зернышко. «Почему я не могу выбросить это семя?» – спросила она себя. «Я ничего не помню про дерево, но скажите мне ради бога, почему я не могу выбросить последнее зернышко и покончить с этим кошмаром?» Ответа не было. Из открытого окна послышалось рычание подъезжающего мотоцикла. Она тут же узнала Харли и Билла. Быстро, не задавая себе больше никаких вопросов, Рози положила кольцо в мягкий комок ткани рядом с зернышком. Потом снова завернула материю, торопливо подошла к бюро и взяла с него свою сумочку. Та была порядком изношена и не представляла собой ничего особенного. Но эта сумочка много значила для нее. Ее привезли ей из Египта прошлой весной. Роза открыла ее и сунула маленький голубой сверток внутрь, в боковой кармашек у самого дна сумки, где он будет скрыт еще надежнее, чем керамический пузырек в аптечке. Покончив с этим, она подошла к раскрытому окну и глубоко вдохнула свежий воздух начала лета. Когда вошел Билл с толстой воскресной газетой и бумажным пакетом булочек, Роза обернулась к нему с улыбкой. «Почему ты так долго?» Спросила она и подумала про себя. «Какая же ты хитрая лиса, Рози! Какая же ты ли...» Его ответная улыбка тут же сменилась выражением тревоги. «Рози, что с тобой?» Ее улыбка стала еще шире. «Все отлично. Наверное, гусь только что прошелся по моей будущей могиле. Только это был не гусь».